Глава 13. День проходит за днем. Время летит практически незаметно. Один бой, второй. Чем дальше, тем больше восстанавливаюсь и втираюсь в доверие к местным. Сейчас конкретно меня уже практически не охраняют. По подвалу перемещение свободное, хотя внутри него охраны хватает и за мной все равно присматривают, но нет больше того пристального контроля каждого шага, Исследование за мной по пятам теперь мне доступен и тренажерный зал и душ даже небольшой бассейн у них здесь есть в целом все что пожелаешь могут достать в разумных пределах видел когда же девушек приводили для кого-то из местных бойцов правда заметил это случайно и лишь краем глаза здесь как оказалось живет немало бойцов можно даже сказать что вольных дерущихся за деньги и не находящихся в плену. Правда, живут они не совсем здесь, в камерах, а в нормальных домах или подземных мини-квартирах со свободным входом и выходом. Есть даже приезжие, пребывающие сюда только на бой. В этом подвале, где живу я, держат лишь бедолаг, предназначение которых — умереть на потеху публики. Различные бандиты, неудачники, чьи-то должники — Неудобные свидетели, кто только не погибал здесь на ринге, проходя через эти камеры. Мой же статус на данный момент не совсем понятный. Вроде уже и дерусь как бы за деньги, но живу все равно тут, без выхода на поверхность и доступа к интернету или телефону. Как бы и не совсем пленный, но еще и не свободный человек. После самого первого боя местный босс, которого зовут Юхан, пришел ко мне в камеру сразу, как я очнулся, и начал предлагать различные варианты дальнейшего развития событий. Понятное дело, что я согласился на тот, который предусматривал оставление меня в живых. Выполнит Юхан договор или нет, это вопрос очень хороший. Лично я бы не выполнил и грохнул меня при удобном случае. Но пока приношу хорошие деньги, Юхан будет держать меня в живых. То, что он любит деньги, причем сильно, стало заметно почти сразу. Деньги же с моих боев получаются очень хорошие, если судить по той части, которая достается мне в виде налички. Что поделать? Пользуюсь я спросом у зрителей. Видимо, им нравится смотреть, как доходяга дерется с солидно выглядящими бойцами и даже иногда побеждает, а если и нет, то все равно без боя не сдается. Так что пока деньги идут, от меня не избавиться, в этом почти уверен. Но все равно постоянно стараюсь быть на чеку, подсознательно ожидая того момента, когда решат убить. Пока есть время, старательно подтягиваю свои навыки рукопашного боя, физическую форму, а также не забываю втихаря экспериментировать с возможностями, которые были при активной нейросети. И результаты есть. Не сказать, что крутые, но есть. Теперь могу активировать различные виды зрения, усиливать слух, зрение. Еще получилось выпустить немного нанороботов, но напряжение при этом такое, будто голова вот-вот взорвется. А вот добиться просчета траектории или чего-то подобного, никак не получается. Но проблема скорее в том, что я не совсем понимаю, что хочу получить в итоге и как это вызвать. Со слухом и зрением все гораздо проще, а здесь же осторожные попытки ни к чему не привели. Однако, несмотря на все это, Арти до сих пор никак не откликается, а интерфейс не реагирует. Ощущение, будто я каким-то образом смог самостоятельно использовать имеющиеся возможности, обходя нейросеть или при ее пассивном содействии. Не знаю, слишком мало информации. При помощи вызываемых нанороботов удается покрывать ими небольшую часть тела в виде брони, их хватает максимум на грудь тонким слоем, насколько прочно и получается защита, неизвестно. Пока что использую их для сбора металла, подъедая его то тут, то там, но максимально незаметно. Не знаю, как это работает, но стоит их вызвать, что чуть ли не сложнее всего, как потом нужно всего лишь отдавать им команды, которые нанороботы и выполняют. Нет необходимости контролировать каждого отдельного наноробота или прорабатывать все действия до мелочей, Все происходит практически автоматически, будто мой мозг самостоятельно делает нужное или нейросеть. Хотя если и мозг, то, наверное, это не так уж и удивительно. Ведь поднимая ту же руку, нет необходимости продумывать, какую мышцу задействовать и как. Мозг делает это самостоятельно. Получаемый металл направляю на восстановление нейросети и организма. Как? Это очень интересный вопрос. ответ на который так и не нашел, просто в конце отпускаю нанороботов, поставив им напоследок нужную задачу. Работает ли это? А хрен его знает. Определить никак не получается, разве что количество нанороботов вроде подросло, но это может быть результатом частого вызова их, так сказать, тренировок. Выныриваю из бассейна, исчерпав запас воздуха и проторчав, не дыша на его дне суммарно минут десять. Внимание же привлекать нельзя, так что на дно, потом вынырнуть, создать видимость вдоха и обратно нырнуть. Тренировки на сегодня завершены. Сейчас расслабление, потом кормежка до отвала и сон, если только опять не вызовут на ринг. Вылезая, окидываю себя взглядом. От доходяги остается все меньше и меньше, Сейчас уже даже виден небольшой слой жирка в некоторых местах, а мышцы принимают нормальный вид. Не перестаю удивляться темпам своего восстановления и удивлять ими других. И темпы эти на самом деле какие-то аномальные. Даже с рабочей нейросетью не было ничего подобного и близко. Здесь же расту, как на дрожжах, практически по дням. Уже сейчас начинаю напоминать хорошо подкачанного парня, что никак невозможно за проведенное здесь время. Если так будет продолжаться и дальше, то еще через несколько недель я стану похожим на культуриста какого-то. Кроме изменений во внешнем виде, растут и мои физические показатели, не уступая по скорости прогресса всему остальному. И главное, я совершенно не знаю, в чем причина таких изменений. За прошедшие две недели а именно столько я уже нахожусь здесь после первого боя, можно сказать, что вернулся в норму, даже уже перешагнул то состояние. Судя по разговорам охранников и обслуживающего персонала, про меня здесь уже ходят легенды, как и в плане моего аппетита, так и скорости восстановления, не говоря про бойцовские успехи. 10 боёв за две недели. Восемь из них на разогреве и два полноценных, но не насмерть. Кто-то нормальный давно бы помер от такого. Но я держусь, чем несказанно радую как зрителей, так и долбанного юхана. Зато мне создают максимально благоприятные условия, чем пользуюсь по полной. Если судить по доле после боев, то моя популярность только растет. Но вот если смотреть по реакции зрителей, то чем меньше остается от доходяги, тем больше угасает интерес к боям. Бросаю взгляд через открытую дверь коридор. Один из охранников на своем месте, как и всегда. Вроде бы всего лишь стоит на посту, но нет-нет да бросает взгляд сюда, контролируя меня. За прошедшее время изучил их распорядок, привычки, даже слабые места некоторых. Ведь на тренировках мне часто нужен спарринг-партнер, и в его роли выступает кто-то из охраны, высказавший такое желание. Других бойцов использовать для этих целей почему-то не разрешили. С одной стороны, логично, могу узнать их слабые места и воспользоваться этим во время боя на ринге, а с другой, странно, что дали возможность узнать их у охраны. У кого-то слабая левая рука, кто-то не работает ногами, а кто-то, наоборот, предпочитает только ими. По максимуму стараюсь получить информацию про конкретные слабости охранников, минимально показывая при этом свои возможности. Первые впечатления после попадания сюда оказались в целом верными. Здесь почти все так или иначе занимаются боевыми искусствами, исключение несколько человек из обслуживающего персонала. Стоило мне перейти из разряда смертника в другой, как оказалось, что в охране в целом нормальные ребята. которые не против почесать языками во время тренировки или пока я отмокаю в бассейне. Им же ведь тоже скучно торчать здесь весь день. Так я узнал все местные сплетни, внутренние расклады, интриги и страсти. Разумеется, ничего важного мне не рассказывали, к примеру, про охрану, но по мелочам. Так узнал, что весь остров под контролем Юхана. А до материка добрые сотни километров по воде. Катеров на острове хватает, но нужно до них добраться как-то. Время. Вот чего у меня нет, если решу сбежать. Нужно перед этим устранить Юхана, чтобы создать неразбериху и выиграть время. Если же он будет жив, то моментально организует погоню. Охранники рассказали немалые истории про беглецов, которым все же удалось вырваться отсюда. Но все они заканчивались одинаково, жестокой смертью на ринге. Окончательно высохнув, направляюсь в свою камеру ждать ужина. К сожалению, за пределы этого подвала не выпускают, а столовой здесь нет, еду приносят извне. Пока иду в очередной раз отслеживаю охрану, проверяя верность собранных за это время наблюдений. В подвале находится десятеро охранников, все на своих обычных местах. Для одного меня как бы слишком большая охрана, но работа есть работа. Количество охранников неизменно, меняется только состав. За время, что тут нахожусь, вычислил три смены. По пути натыкаюсь на мужика, которого тащат двое из внешней охраны. Он же сопротивляется и пытается вырваться, крича, что вернет весь долг. Не обращаю на него внимания, И пристально смотрю на снаряжение внешних охранников. Бронежилеты, пистолеты, ножи и дробовики. Солидно. Впервые удалось их так хорошо рассмотреть. Оторвав взгляд, побыстрее дохожу до своей камеры, чтобы не вызывать подозрений. Я вообще стараюсь казаться максимально доброжелательным и послушным, чтобы притупить их бдительность. И это мне вроде бы удается. Дождавшись сытного обеда и безжалостно уничтожив его, растягиваюсь на кровати и прокручиваю в голове наметки плана побега. Дожидаться того момента, когда Юхан решит, что ему выгоднее убить меня, чем отпустить, не собираюсь, как и того, когда он решит, что я стал слишком опасным. И если первое можно еще как-то спрогнозировать, то со вторым все плохо. Прикидываю варианты, кого как вырубить. что потом делать, куда бежать, где достать лодку. Главное, мне вырваться с этого острова. Дальше же... Не знаю, что дальше, пока так далеко не заглядывал. Неожиданно дверь в камеру распахнулась, и показался один из охранников. «Ты сегодня закрываешь бои. Твой выход через пять часов», — произнес он и закрыл дверь. Того, чего опасался все это время, произошло. Сегодня мне нужно будет кого-то убить на потеху зрителям или умереть самому, а последнего я совершенно не желаю. Насильно успокоившись, закрываю глаза и погружаюсь в чуткую дрему, восстанавливая силы и переваривая обед. Просыпаюсь и смотрю на часы. Сейчас в камере стало гораздо больше различных мелочей, необходимых для комфортной жизни, если так можно сказать про безвылазное нахождение в подвале. Прошло 4 часа 40 минут, проснулся словно по будильнику, поднимаюсь и, переодевшись в одежду для боев, несколько комплектов, которые валяются здесь на случай тренировки или выхода на ринг, жду, когда за мной придут. всегда приходят и ведут, даже несмотря на то, что дорогу знаю отлично. Дверь открылась, и в ней показался один из знакомых охранников. «Пошли», — бросил он мне и отошел в сторону. Быстрый переход по местным подземельям, и мы оказались под рингом. Притормаживаю около ответвления ведущего к местному лазарету или, как назвать, то место, где латают пострадавших бойцов, услышав донесшийся оттуда голос Юхана и доктора. Активирую улучшенный слух. Он выходит на пик формы. Скорость его восстановления поразительна. Донесся голос доктора, хирурга и кто там еще. Он здесь один и заменяет всех. Замедляю шаг, стараясь услышать как можно больше. «Что ты предлагаешь?» — спросил Юхан. «После этого боя...» Нужно с ним что-то решать. Он становится слишком опасным и сможет, в случае чего, доставить тебе немало проблем. Ты уверен в нем? «Я тебя услышал», — ответил доктору Юхан, и раздались приближающиеся шаги. Про кого они говорили? «Ты чего ползешь еле-еле? Давай живее!» — оглушил меня голос охранника. Отрубаю улучшенный слух, и шустро идут дальше — пытаясь понять, про кого шла речь в недавнем разговоре. Про меня? Но откуда тогда доктор знает про мою форму? Ведь больше я ни разу не терял сознание и точно знаю, что меня не обследовали. Из наблюдений через видеокамеры и отчеты дравшихся со мной, так я уже давно не выкладывался на полную, создавая только видимость такого. Из занятий в тренажерном зале, но там я после того, как осознал происходящее, Тоже начал сдерживаться. Хотя, даже сдерживаясь, показывал очень хорошие результаты. Про кого-то другого. Перебираю в уме варианты. Не знаю никого. Остальные все дерутся за деньги и добровольно из тех, кто может быть опасен. Остаюсь только я. Поднявшись на ринг, выбрасываю мысли из головы. Стоило мне оказаться на нем. как зрители взорвались радостными криками. машуем руками, вызывая новую волну криков. Раздражают. Но нужно же отыгрывать роль до конца. Из прохода напротив показался недавно виденный мужик. Его переодели, слегка побили. Потухший взгляд, опустившиеся плечи. Он смирился со своей участью. Будет ли он вообще драться? Оказавшись на ринге, он сразу же поднял руки. став в подобие защитной стойки, и прикрыл голову. Громкий гонг, зрители стихли. «Ничего личного, мужик. Я тоже хочу жить. К сожалению, убить сразу нельзя. Нужно помучить, сделать все красочно». Подскакиваю к нему и начинаю кружить вокруг, осыпая слабыми, но частыми ударами, а главное — кровавыми. Удар в нос, и брызги крови летят в разные стороны. по губам и вот у него уже все лицо залито кровью. Наношу максимально эффектные, но в целом безобидные удары. Мужик уже даже не сопротивляется, только как робот пытается постоянно закрыться руками. А если его не убивать? Можно вырубить так, что всем наблюдающим за боем покажется, что он мертв. Но тогда мне придется сразу же пытаться сбежать отсюда, иначе скоро обнаружат, что он жив, и тогда все будет плохо для меня. Не слишком ли рано? А чего тянуть дальше? Состояние у меня уже нормальное, даже можно сказать, что хорошее, единственное, что это арте не реагирует, что значительно усложняет все. Решено. Сегодня. Если принять, что разговор между доктором и Юханом был про меня, то потом может и не наступить. Сегодня же в целом удачный день для попытки побега. Из-за большого количества зрителей Почти вся охрана сосредоточена на них, и у меня будет больше времени, пока они очухаются и бросятся в погоню. Придя к решению, резко налетаю на мужика и осыпаю его ударами, подводя к нужному состоянию, а в конце бью в шею посонные артерии, вырубая его. «Я сделал все, что мог. Дальше все зависит от того, как тебе повезет. Тихо шепчу себе под нос». Скидываю руки и принимаю овации зрителей. Те же реагируют ожидаемо. Крики, визги. Сейчас точно 21 век. Покидаю ринг. Остается сделать еще только одно перед побегом. Вывести из строя Юхана. О, герой, ты прекрасно справился. Встретил тот меня на выходе с ринга, подтвердив этим мои подозрения, что разговор все же был про меня. Лично Юхан ни разу не встречал меня после боев за все время здесь. Нам нужно поговорить. Молча киваю ему и останавливаюсь. Не здесь. Пошли. Двигаюсь следом за ним, пропуская парочку охранников на ринг за телом мужика. Если не ошибся, то у того сейчас будет редкий-редкий пульс, и заметить, что он жив, не должны». «Юхан повел меня куда-то в незнакомое место. Поворот перед лазаретом, подъем наверх. Мы оказались в доме. Еще один подъем по лестнице, и Юхан завел меня в кабинет. Ничем другим это помещение быть не может. Сам он сел за стол, а мне кивнул на стул перед ним. «Как тебе тут?» — задал он вопрос, когда я уселся на указанное место. «Неплохо, но на свободе все же лучше». «Я там еще не отработал долг за свое спасение?» «Нет», — ответил он и о чем-то задумался. «Если он решил меня убить, зачем притащил сюда? Еще и лично. Глупость же, у него столько охранников. Приказал бы им что-то другое. Решил отпустить? Так нет же. Только что сказал, что долг не отработал еще. Значит, свободы мне не видать». Хочет что-то обсудить, но зачем тащить сюда? Почему не в подвале рядом с рингом или в моей камере? Доктор говорит, что ты становишься опасным, произнес он, пристально смотря на меня. Ему-то откуда знать? Не с ним же дерусь на ринге. В ответ получаю кривую ухмылку. Посмотрев за спину Юхану, замечаю там какую-то фотографию за стеклом, стоящую на полке шкафа. Включаю улучшенное зрение и смотрю в отражение там. И все же он решил меня убить. Вижу, как под столом Юхан достал пистолет и держит его, направив в мою сторону. Возвращаю обычное зрение и перевожу взгляд на хозяина кабинета. «Почему?» — спрашиваю у него. «Ведь это мне в самом деле в целом интересно. Мои выступления выгодны для него. Веду себя максимально тихо, Так почему он решил от меня избавиться сейчас, а не потом, когда совсем надоем публике? Что почему? Не понял он меня. Почему решил убить меня, когда ты решил сбежать, а? Я знаю таких людей, как ты. Не прогибаетесь, до последнего сопротивляетесь. Это было понятно еще, когда тебя вытащили из моря. Я же, дурак, повелся на возможность заработать еще денег. С чего ты взял? «Меня вполне устраивает текущая ситуация, учитывая, сколько денег ты мне отдаешь за каждый бой». В ответ Юхан только покачал головой. «Врешь? Нагло врешь. Док говорит, что ты начал скрывать свои возможности, специально сдерживаясь. И что с этого? Допустим, я оставляю для себя козырь в рукаве, чтобы удивить сильного соперника на ринге, если такой попадется». Вижу, как Юхан задумался о чем-то, словно колеблясь в принятии решения. И все же он уже решил. Будет убивать. Максимально незаметно переставляя ноги и передвигая руки, напрягаясь и готовясь ударить по столу со всей силы и швырнуть его на Юхана. Столешница стала добротная, тяжелая. Придавить должно хорошо. Кто ты такой? Ты явно необычный человек. умеешь неплохо драться слишком быстрое восстановление задал он неожиданный вопрос слегка сместив руку с пистолетом под столом сейчас тот должен смотреть прямо на меня кто я такой и что ему ответить имя как то все это время обходились без имены ладно и что ты хочешь услышать имя сергей называю ему свое настоящее сергей ты русский что ли возможно отвечаю ему И ударом подбрасываю стол, решив, что пора заканчивать со всем этим и уловив очередное движение руки с пистолетом. Тот летит прямо на противника. Сам же бросаюсь в сторону. Громкий выстрел. Пуля проходит мимо, опоздав на доли секунды и не зацепив меня. Схватив первые попавший под руку тонкий предмет, оказавшийся ручкой, подскакиваю к Юхану, скидывающему с себя стол. Наваливаюсь сверху, не давая сделать этого, И сильным ударом вгоняю ручку ему в нервный узел плеча, парализуя руку, держащую пистолет. Соскакиваю со стола и отбрасываю его в сторону. «Что задумал?» — прошипел сквозь зажатые зубы Юхан, пытаясь подняться и схватить второй рукой оружие. Отбрасываю пистолет, выпавший из руки противника подальше, а сам наскакиваю на врага. подбиваю ему ноги, роняя обратно на пол, а затем начинаю осыпать его ударами, не сдерживаясь и не давая ему ответить. Несколько десятков ударов, и на полу лежит измочаленное и стонущее тело, не способное сопротивляться. «Не надо», — прохрипел он, как-то уловив, что я отошел от него. «Отрицательно качаю головой. Не в этот раз. Поднимаю с пола еще одну ручку, оказавшейся металлической и массивной. Резкий удар, и она входит в его глаз, пробивая глазное дно и входя в мозг. Несколько раз дернувшись, тело затихло. Для надежности еще ломаю ему шею. Теперь точно все. Вышло я чересчур кроваво и жестоко, но вполне надежно, на мой взгляд. Сходу убить могло и не получиться, пришлось перестраховаться. Не нужно было убивать, Слишком опасно. Юхан не такой человек, который простит избиение и выведение его из строя на время. Оставь я его в живых, и у меня появился бы долго и упорно преследующий враг. Да еще и с большими связями и немалыми возможностями. Оно мне надо. Выглядываю в коридор и прислушиваюсь. Шагов не слышно. Похоже, никто не услышал выстрела и последовавшей за ним небольшой драки. Возвращаюсь обратно и подбираю пистолет, заодно быстро обыскивая кабинет. Разживаюсь запасным магазином для пистолета, ключами от машины и новой одеждой, которую нашел в шкафу. Быстро переодеваюсь в нее, не бегать же мне перемазанным кровью, а так, может, даже примут издалека меня за юхана. Одежда свободная и разницу в фигуре неплохо скрывает, а по росту мы примерно одинаковые. Нахожу еще несколько каких-то флешек в открытом сейфе. Забираю их на всякий случай. Вдруг там что-то полезное будет, а место они занимают немного. Следом в карманы засовываю пару толстых пачек евро, упакованных в герметичные пакеты. Деньги мне точно пригодятся, а возвращаться в свою камеру за лежащими там никак нельзя. Интересно, почему он хранит деньги, упакованными в пакеты? Зачем? Закончив с обыском кабинета, еще раз выглядываю за дверь и, активировав улучшенный слух, слушаюсь. Все тихо. Опять возвращаюсь обратно в кабинет и выглядываю через окно на улицу. Замечаю машину Юхана во дворе дома, тот самый джип, на котором он привез меня сюда. Пора уходить. Осторожно покидаю кабинет, и спускаюсь по лестнице, внимательно вслушиваясь в окружающее пространство. Пистолет пока что убрал. Лучше всего провернуть побег тихо, а то если начну стрелять, охрана точно сбежится. И так удивительно, что никто не услышал произошедшее в кабинете. Или подобное происходит не в первый раз. И все привыкли к подобному, поэтому никто и не спешит проверить, что же тут произошло. оказавшись на первом этаже, останавливаюсь ненадолго, пытаясь понять, где должен быть выход из дома. По идее, в той стороне. Разворачиваюсь и двигаюсь в нужном направлении. Накидываю на голову капюшон куртки, чтобы было сложнее сходу определить то в этой одежде. Пока иду, слышу, что в доме хватает людей, как и под ним, но все они где-то дальше. Уже дойдя до дверей, сталкиваюсь там с внезапно вошедшим охранником. «Юхан!» — начал он что-то спрашивать. Прерываю его резким ударом в нос, а затем в челюсть, корпус бить бессмысленно, он в бронежилете. Хватаю падающее тело и затаскиваю внутрь дома. Уложив его в первые попавшиеся каморки предварительно убедившись, что там никого нет, обыскиваю и разживаюсь ножом и еще одним пистолетом. От дробовика, с сожалением отказываюсь, слишком заметный. Разобравшись с неожиданным препятствием, повторяю попытку покинуть дом. Оказавшись на улице, уверенным шагом направляюсь к стоящему неподалеку джипу и никак не реагирую на охрану, попадающуюся на глаза. Сесть в машину, завести ее. Медленно и не спеша, как делал это Юхан, вырулить с территории фермы а затем вдавить педаль газа в пол, выжимая все что можно из джипа и устремляясь к побережью и одному из причалов, где всегда есть лодки судя по разговорам судя по разговорам охраны. пока что все идет на удивление гораздо легче, чем было в планах, даже можно сказать, что слишком легко готовился то прорываться, перебив чуть ли не всю охрану, а здесь вырубил только одного и все. Так, хватит страдать ерундой. Получилось легко выбраться с фермы, это совершенно не значит, что будет вести и дальше.